Вообще среди учащихся немногие были обеспечены. Большинство беднота. И студенты, и ученики училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную. Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомства, им некуда было пойти и не Ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретеньке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески. У кого заведется рублишка, тот и угощает. Многие студенты завидовали ляпинцам, Туда попадали только счастливцы. Много из Ляпинки вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Многих Ляпинка спасла от нужды и гибели. Были и вечные ляпинцы. Были три художника – Л, Б и Х, которые по 10-15 лет жили в Ляпинке и оставались в ней время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились. Существовали разными способами. Писали картины для сухаревки, малярничали, когда трезвые. ляпины это знали, но не гнали. Пускай живут, а то пропадут на хитровке. Ляпинка была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах. Грязно, конечно, было в Ляпинке, зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по четыре кровати, столики с ящиками и стулья. Внизу была столовая, где подавался за 15 копеек в два блюда мясной обед, щи и каша. Бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и крамольные речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в ляпинку и читались открыто. Сыщики туда не проникали Между своими провокаторов и осведомителей не было Чуть подозрительное лицо появится Сейчас ляпинцы учуют, окружат И давай делать допрос по-ляпински Отбили охоту у сыщиков Тем не менее в Ляпинке бывали обыски И нередко арестовывалась молодежь Но жандармы старались это делать Из боязни столкновения не в самом помещении а на улице ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Свободно существовала Ляпинка, принимая учащуюся молодежь. Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в Ляпинку ученика училища живописи. На одной из ученических выставок в училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая. Каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посередине озера цвета застывшей крови. Автор картины неуклюжий, оборванный человек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, неведавших гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие. Но своим видом и озлобленно дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитии Он ушел, встретил на улице знакомого кучера, кучер служил у какой-то княгини, и, узнав, что Жукова негде жить, приютил его в своей комнатке при конюшне. Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа». За которую совет профессоров Присудил ему первую премию в 50 рублей Но деньги выданы не были Так как Жуков был вольнослушателем А премии выдавались только штатным ученикам Когда его перевели из Кучерской В комнату старинного барского дома Прислуга стала глумиться над ним И не раз он слышал ужасное слово «дармоед» И в один злополучный день Прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела, из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы князь Львов выдал 100 рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на даниловское кладбище. Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки думается, выдая ему училище 50 рублей, мы, может быть, увидели бы крупного оригинального художника. Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгужева, слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок обитатель Ляпинки. Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чехотки заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый. Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса Валентина Серова. Автор его тоже жил в Ляпинке. Портрет этот, молодая девица в белом платье, на белом фоне, в белой раме, произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора, ляпенец как ляпенец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день, в том же в своем единственном пиджаке, он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки по первоначалу художник наконец поободрился, стал разговаривать, дама много раз его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку. Позовите ко мне ваших товарищей, Только скажите, чем и как их угощать. Водка, селедка, огурцы, колбаса И, пожалуй, пивка бы хорошо, чаю не надо. А сколько позвать? Человек-пяток немного. Да что вы, сколько хотите зовите, Чем больше, тем лучше. Ну так я и тридцать наберу. Вот на тридцать приготовим, очень рада. В назначенный день к семи часам вечера приперло из ляпинки артель в 30 человек. Швейцар в ужасе, никого не пускает. Выручила появившийся хозяйка дома, и княжеский швейцар в щегольской ливреи снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких вестибюль и не видывал. Только места для калош остались пустыми. Поперла тага по коврам в роскошную столовую И сразу расселась за огромный стол Уставленный всевозможными закусками, винами, пивом, водкой Хозяйка и две ее знакомые дамы заняли места в конце стола предусмотрительный строитель вечера усадил среди дам Двух нарочно приглашенных неляпинцев Франтов, художников, красавцев Вращавшихся в светском обществе Которые заняли хозяйку дома И бывших с ней дам С каждой рюмкой компания оживлялась Чокалась, пили Наливали друг другу, шумели И один из ляпинцев, совершенно пьяный Начал даже очень громко родителей поминать Более трезвый товарищи его уговорили уйти Швейцар помог Одеться. Еще человек 6 тактично выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить. Долго об этой пирушке вспоминали ее участники. Были у ляпинцев и свои развлечения. Театр Корша присылал им пять раз в неделю бесплатные билеты на галерку. А цирк Соломонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал 20 медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то одну копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал. Кроме этого, удовольствия для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки. Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения.